Глава 34. В следующие дни я вела растительное существование на пляже. Лежала на топчине, ела мороженое, пила сок и постоянно твердила Фатиме. Спокойно, дело улажено. Семнадцатого числа ты увидишь Зарину. «Ты уверена?» — дёргалась Хайбекова. «Стопроцентно», — уверяла я. «Почему не сегодня?» — нервничала она. «Айлин должна выполнить небольшие формальности», — терпеливо поясняла я. «Я не доживу», — стонала Фатима и замолкала, но через час диалог повторялся. Еще у меня изредка звонил мобильный. На том конце провода всякий раз оказывались разные люди, сообщавшие новости. Сначала объявился Фролов, который, выяснив, что я не собираюсь в город, приехал на пляж в цветастой рубашке, шортах и повел меня погулять вдоль кромки океана. «Наташа и Катя сотрудничают с нами», — пояснил он. «Девочки ничего не сделают». А Константину задала я сам собой напросившийся вопрос. Никита снял широкополую панаму и почесал лысину. «Мужик натуральный гений», — он действительно способен синтезировать что угодно в домашних условиях сама понимаешь такой человек находка константин больше не будет зря растрачивать свои способности он займется исследованиями под эгидой одного ведомства одного ведомства эхом повторила я которая готова закрыть глаза на нарушение закона из-за большой ценности индивидуума «Полагаю, Константина поселят в уютном доме вместе с Наташей и Катей. Семья воссоединится после тяжелых испытаний и снова будет счастлива под эгидой того же ведомства». Никита натянул на голову Панаму. «Солнце сильно печет. Потопали туда, где есть кондишен. Интересы государства превыше всего. Константин, как все творческие, талантливые люди», Беспомощен в быту, наивен и легко раним. Мужик совершил ошибку, ушел от жены, пошел на поводу другой. Наделал много глупостей, но сейчас вернулся к семье, работает в полную силу. У пустовой-то все в порядке. «Рада за них», — сказала я. «А Света?» Никита шагал вперед, загребая вьетнамками белый мелкий песок. А что, Светлана, она спокойно загорает на пляже. И все, удивилась я. А перевозка Осмия? Какого Осмия? — заморгал Никита. Кто такой Осмий? Это фамилия, имя, должность. Извини, никогда о нем не слышал. Ясно, вздохнула я. Значит, Света вернется в Москву и попадет в лапы к барыге. «Нет», — после небольшого колебания всё же ответил Никита. «Кстати, Свете предложили поработать на Пхасу. Контракт на пять лет, служебная жилплощадь, отличный оклад, будет петь в местном кабаре, в Пхасском варианте Мулен Руш. Может, замуж тут выйдет». «Однако всемогущее ведомство здорово умеет решать проблемы», — восхитилась я. «Теперь все ясно», — довольно спросил Фролов. Я подняла руку. «Два маленьких вопросика». «Задавай», — милостиво кивнул консул. «Юрий улетел в Москву», — быстро ответил Фролов. «На то имеются подтверждающие документы. Решил долечиваться в столице. Ты ни разу не посещала местное кладбище». «Не довелось», — ответила я. «Непременно зайди», — посоветовал Фролов. «Оно расположено в дивном месте. Хотел бы я там упокоиться. Невероятная красота». Увы, на Пхасу тоже встречаются бродяги. Люди без документов. Они приплывают на остров нелегально. Если такой незаконный эмигрант умирает, его кремируют, а урну с прахом помещают в колумбарий под именем Пха. «У американцев Джон Доу, а здесь пха», — вздохнула я. «Верно», — кивнул Никита, — «в раю все-таки умирают, но делают это очень тихо, незаметно для окружающих. Такова политика короля Званга, чей перстень ты носишь на пальцы, кстати. Мне бы очень пригодилось такое колечко». «Но оно мое», — улыбнулась я. А доллары? Вот уж чего не могу понять. Если покупатель Осмия затеял сложное дело с перевозкой порошка туда-сюда, то какого черта он дал Свете пачку фальшивых банкнот? Не в его интересах было привлекать к ней внимание. Пролов остановился у небольшого ресторанчика. Знаешь, порой очень тщательно подготовленная операция проваливается из-за ерунды. Баксы настоящие, но среди них случайно затесалась одна левая купюра. Штатники полагают, что сейчас фальшивки отменного качества составляют пятую часть всего долларового оборота. Светлане просто не повезло. Она вытащила из пачки именно самопал, а торговец оказался глазастым. Случайность. «Случай — это подарок судьбы», — вздохнула я. «Или её оплеуха!» — добавил Никита. Вечером меня побеспокоил Гар. В отличие от Фролова, он не стал звонить на мобильный, а просто перехватил меня в центре города в тот момент, когда я приценивалась к местным ювелирным изделиям. «Хочешь найти женщину? Ищи в золотом ряду!» — тихо сказал Гар. «Эй, продавец!» Ты у мадам, на пальце кольцо нашего короля?» Торговец заморгал и тут же заявил. «Мэм, э, берите вещи бесплатно». Я повернулась к Гару. «Отвратительно. Терпеть не могу, выклянчивать подарки. Ты меня лишил удовольствия». «Не злись», — зажурчал полицейский. «Хочешь кофе?» Мы взяли по чашечке в закусочной и устроились во внутреннем дворике. Нина и Сергей улетели в Москву, зачастил Гар. Вольхина просила организовать им билеты на разные рейсы. Жена с Кузией отправились ночью, муж рано утром. Нина вышла сухой из воды. «Вот к чему приводит ваша политика замалчивания преступлений», — сухо сказала я. Гар отхлебнул Латте. «Чудесная погода, тёплый океан, роскошный сервис». Что еще надо людям для отдыха? Только уверенность в полнейшей безопасности курорта. «Да», — крякнула я. Полицейский собрал ложечкой взбитую пену. «На Абхасу нет природных богатств. Ни нефти, ни газа, ни золота с бриллиантами. Промышленность у нас не развита. Мы можем предложить лишь отдых на пляже». И здесь мы вне конкуренции. Наш остров — рай на земле. Нину Бог накажет, а Сергей уже получил по заслугам. Жена его выгнала. Кончилась у Альфонса сытая, ленивая жизнь. Я бы не рассчитывала на вмешательство Господа в земные дела, вырвалось у меня. А компьютерщик присосётся к другой бабе. К сожалению, в России много женщин, готовых содержать мужчин. Терпеть побои, пьянство, неверность, жить по принципу «какой-никакой, а мужик в доме». Хорошо, хоть Нина не стала закрывать глаза на проделки мужа. Гар вынул бумажник. Её возмутило заявление супруга о шприце. Мне даже показалось, что она была готова простить Сергею всё. Но рассказ про Кузина лекарство шокировал даму. «Даму?» — фыркнула я. «Убийцу, которая избежала наказания!» Гар сделал вид, что не услышал моей фразы. «Ты пойдешь на праздник, Ноэн?» — спросил он. Тот же самый вопрос задал мне и Пол, который ждал меня в холле гостиницы. «Я купил два билета на завтрашнее представление». «Отличные места, пятый ряд. Хочешь пойти на праздник, Ноэн?» Я попыталась ввести разговор в сторону. «А как Лариса?» «Поправляется быстрее, чем ожидалось», — сообщил Пол. «А ее муж спешно ремонтирует кухню». «Зачем?» — поразилась я. Пол взял со столика пачку жвачки. «В их доме нет чулана». Женщина держит бытовую химию в шкафу возле холодильника, Ну и перепутала ночью в темноте дверки. Спустилась полусонная, хотела хлебнуть колы, а схватила бутыль с антифризом. Супруг пришел в ужас, сообразив, что мог лишиться жены, и теперь пристраивает кладовку. «Ай-яй-яй!» — покачала я головой. «Вот не повезло, бедняжке!» Но зачем ей в тропиках антифриз? Только не говори, что она его в качестве незамерзайки заливает в бачок омывателя автомобиля. Или я ошибаюсь. На Абхасу случается сильная стужа? Пол аккуратно развернул мятное безумие и положил в рот подушечку. Все женщины, как белки, вечно делают запасы. «Кстати, этиленгликоль еще применяют как растворитель красящих веществ. Он входит в состав жидкости для мытья стекол, является компонентом крема для обуви. Так ты пойдешь со мной на праздник, Ноэн?» «Спасибо, у меня уже есть приглашение», — ответила я. 17 числа в половине 12 мы с Фатимой пришли на одну из площадей Пхасу. которую за ночь превратили в подобие концертного зала. Середина ее, где возвышался старый фонтан, была огорожена цепями. Чуть подальше шли ряды пластиковых стульев, на которых уже сидели люди. — Да здесь все население столицы! — ахнула Фатима, включая туристов. — Ни одного пустого местечка! Я потянула Хайбекову к небольшому домику. «Нам сюда». «Зачем?» — она начала, как обычно, задавать глупые вопросы. Я постучала в дверь, показала мрачному хозяину перстень званга и сказала, «Нам забронировано ложе». Он, кланяясь в пояс, привел нас в комнату, где возле большого окна стояло два огромных кресла. «Здорово!» — восхитилась Фатима. vip — усмехнулась я. Они оборудованы во всех зданиях окружающих площадь. «Усаживайся!» «Ты знаешь, что тут должно произойти?» Фатима кивнула. «Театральное представление!» «Реконструкции легенды», — поправила я. По преданию, Ноэн обещала вернуться на Абхасу, возникнуть в центре этой площади. Королева Лима уверена, что сегодня это непременно случится. Ноэн объявится... Званг женится на ней. На острове наступит золотой век. А вот там, видишь, хранитель печати и мастер Лин. Они должны подтвердить подлинность татуировки Ноэн. В мельчайших деталях рисунок известен только им, Лиме и Звангу. Ну а теперь внимательно меня послушай. Фатима чуть приоткрыла рот, а я завела рассказ». В твоем рассказе об отъезде Зарины на Бхасу было много странностей. И первая из них. Ну где волонтеры Званга могли увидеть Зарочку Хайбекову? Девочка живет в Москве. На Бхасу никогда ранее не бывала. Сомневаюсь, что король разослал своих агентов по всему миру. Второе. По твоим словам, Зарина не рыдала, не сопротивлялась, когда Рашид... объявил о своем решении обменять дочь на контракт. Зарине следовало устроить истерику, но она покорно следует за отцом. Третье. Зарина общается с тобой по скайпу и постоянно повторяет «мне здесь хорошо», но ты уверена, дочь лжет, чтобы успокоить мать, и ты пребываешь на Бхасу для спасательной операции. Как Зарина не пытается остановить тебя, Ты рвешься в бой, не слышишь никаких аргументов дочери. У тебя в голове бьется лишь одна мысль. Зарочку лишают образования и счастливой жизни. Дальше начинают твориться совсем уж невероятные вещи. Тебе удается обменять Лейлу на дочь. У трезвомыслящего человека сразу возникает вопрос. Где была охрана? Почему Айлин отпустила воспитанницу одну? Но ты радуешься успеху. Тебе не до логики. На этом неувязки не заканчиваются. По идее, вы прямо с рынка должны спешить в аэропорт. Оставаться на Бхасу было опасно. Лейлу могут разоблачить. Но ты легкомысленно возвращаешься в гостиницу. Почему? Зарина посоветовала тебе поступить именно так. Потому что спешный отъезд туристок вызовет подозрение. Уж не знаю, что делать, услышав это заявление. Плакать или смеяться. И как ведет себя Зарочка, соединившись с мамой? Что должна ощущать девочка-москвичка, которую спасли от раннего брака с ненавистным Мелом? Страх? Ужас, что за ней придут? Да другие бы на ее месте забаррикадировались в номере и не высовывали носа наружу. Но Зарина... Приспокойно едет на экскурсию, не испытывает волнения и при любом удобном случае внушает тебе «Не надо подводить папу, мне совсем неплохо, Сайлин». Создается впечатление, что девочка не ощущает себя несчастной рабыней, жертвой жестокого отца. Но ты снова не слышишь, дочь, повторяя «Я тебя спасу». Вопрос «Хочет ли Зарина спасаться?» У Фатимы затряслись руки. А я продолжила. «Когда вы стояли в лавке, девочка пожаловалась на духоту и сама, подчеркиваю, сама вышла на улицу. Она опять ничего и никого не боится. Но оказывается, по твоему мнению, похищенной. Не успеваешь ты впасть в истерику, как тебе всовывают письмо от дочери. Зарина вновь убеждает тебя. «Мне хорошо». «Возвращайся в Москву. Но ты говоришь мне, текст слишком длинный, его составили заранее, подготовились к краже Зарочки, и я не помню почерк дочери, может, это не она писала». «Дальше больше. На твою электронную почту прибывает фото Зариночки. Кто-то постарался убедить тебя, девочки хорошо, она в роскошной одежде, в драгоценностях, сидит в богато убранном помещении». И снова письмо. Вопрос. Почему Заре разрешили написать тебе? Послать снимок? Более или менее разумный ответ таков. Это делает не девушка, а Айлин, которая хочет выполнить волю короля Званга. Но Айлин подчиняется исключительно Лиме. У королевы сложные отношения с сыном-реформатором. Званг любит мать. но та на него сердита за притеснение местной аристократии, дружбы с Себастьяном, Эленой, Франки, за радикальные реформы в стране. Чтобы потрафить мамаши, Званг соглашается ждать невесту, мифическую Ноен, но на самом деле любит мать и, вероятно, не влюблен пока ни в одну другую женщину. С чего бы Айлин помогать Звангу? Вот только Айлин — бывшая няня короля. Он для нее сын, ради счастья которого она готова на все. Дальше в этой истории остаются одни вопросы. Кто залез в твою комнату и рылся в бижутерии Зарины? Кто положил мне на кровать письмо с приказом прекратить поиски? Я могу предположить, что это совершила дальняя родственница Айлин, Непутёвая девушка по имени Луана, которая любит щеголять в белокуром по реке Я почти поймала девчонку, но той удалось запутать меня в коридорах отеля и очутилась в цирке, вплотную примыкающем к гостинице. В принципе, я могу ответить, зачем влезли в спальню ко мне первый раз, чтобы оставить записку с угрозой. Но какой смысл рыться в грошовых безделушках? Теперь я знаю ответ. Назарину в доме Айлин надели комплект невесты: серьги, ожерелье, браслет и перстень. Это народные обычаи Пхасо. А право у всех драгоценностей всегда одинаковой формы. А вот камни разные. Думаю, Зарине достались раритетные алмазы, которые она не осмелилась демонстрировать. Ну как отреагирует мама, увидев брюлик размером с голову теленка? Зарина нарушила правила. Она сняла украшения и положила их к бижутерии. Утром она вновь нацепила комплект. Серьги, браслеты, ожерелье девушка спрятала под наглухо застегнутой национальной одеждой. А вот с перстнем было сложнее. Он окажется на виду. Зарина, наверное, хотела сунуть его в сумочку. Но предполагаю, что в тот момент в спальню вошла ты. Больше ты не покидала дочь. Колечко осталось в коробке. Если внимательно изучить фото юной москвички, станет понятно, на руке у нее недостает перстня. Вот почему в отель спешно отправили доверенного человека. Кольцо невесты следовало вернуть. Представляю, как нервничала Зара. Остаться без части брачного набора на Бхасу — очень плохая примета. Эй, «Эй, зашептала Фатима. «Ты хочешь сказать, что она сама ушла?» «Да!» — кивнула я. «К Мэлу!» — ахнула мать. «Нет, к другому мужчине!» — обтекаемо ответила я. «Ты рассказывала, что дочь в Москве ночами пропадала в интернете. Там она и познакомилась с парнем, полюбила его и дала согласие на замужество. Молодая пара составила план и с блеском осуществила его. Вот только ты не успокаивалась, вбила себе в голову, что нужно спасать дочь и очень мешало ей обрести счастье. «Стой — Стой! — закричала Фатима. — Это неправда. Все ложь. На фото Зарина подавала мне тайный знак». Она спрятала указательный палец, свернула его колечком под ладонь. Девочка всегда так поступала в детстве, когда Алгола. В детстве, когда Алгола кивнула я. Зарина давно забыла про ту дурацкую шутку. Ну-ка, вспомни. Пальчик какой руки она поджимала, когда привирала? Правой, одними губами ответила Фатима. Она фото «Согнут палец левой руки!» — вздохнула я. «Нет правой!» — уперлась Хайбекова. «Вот смотри, снимок у меня в мобильном!» «У меня тоже!» — напомнила я. «И что?» — торжествующе спросила мать Зарины, указывая на дисплей. «Как я и говорила, правая рука!» «Левая!» — не согласилась я. «Ты смотришь на снимок и ошибаешься!» На нем что право, то лево. Понятно говорю. Палец убран, чтобы в глаза не бросалось отсутствие кольца. Но все равно заметно, что перстня нет. Фатима вскочила. Ты видела Зарину? Я кивнула. Да, она счастливо влюблена и готовится к свадьбе. Но почему дочь мне не сказала правду? Прошептала Хайбекова. Она пыталась. Но ты же талдычила, как больной попугай. Спасу своего ребенка, дам ей возможность учиться в институте. Да только Зарина хочет быть женой и матерью. У нее нет желания получать высшее образование и делать карьеру. Она боялась, что ты ее не поймешь. А еще, уж извини, но ты болтлива. А Заре нужно было хранить тайну. «Зарина находится на Пхасу не так давно», — сказала Хайбекова. «Ни о какой свадьбе пока и речи нет. Рашид сказал, что она учится местным обычаям у Айлин». «Эй, эй, эй, муж же обо всём знал». Я нахмурилась. «Ну, да. Странно, что ты поверила в историю с контрактом. Разве твой Рашид похож на человека, который способен продать единственную, горячо любимую дочь за деньги. Но отель твой муж на самом деле строит. Званг нарушил правила, пустил в экономику иностранного инвестора. Они мне ничего не сказали, — стонала Фатима, — скрыли. Они оба лгали. Причем тут тогда строительство? Ни при терпеливо повторила я. Просто был нужен повод для отъезда Зарины на Пхасу. Рашид и Зарина хотели, чтобы ты молчала о том, где находится девочка. Лучший способ заткнуть тебе рот — сказать про сделку с отелем. — Ты не растреплешь приятельницам правду, порочащую мужа. Смотри, представление начинается. — Не хочу смотреть всякие глупости, — зарыдала Хайбекова. Отведи меня к дочке. Сейчас она сама сюда явится, пообещала я.